поле на великой дороге. После дома Трендиных на Большую Лубянку выходит большой кисельный переулок, главная улица старинной кисельной слободки, в которой жили кисельники, варившие ритуальные кувшин кисель, употреблявшийся при поминках по умершим. В этом районе, где находились поблизости один от другого три монастыря со своими кладбищами Рождественский, Варсановский и Сретинский, спрос на кисель был постоянный и устойчивый. Впрочем, кисель на разной основе овсяный, ржаной, пшеничный, гороховый, ягодный вообще был в старину не только ритуальным, но и вообще широко распространенным и любимым кушанием. Недаром же о нем сложно много послойцев. Где кисель, там и сел. Киселем брюхо не испортишь. Киселю до да царю всегда место есть. Настоящий кисель требует для своего приготовления большого мастерства и опыта. Есть в этом ремесле и свои секреты. А на другой стороне переулка на углу стоит следующий дом по большой Лубянке под номером 15. Основательное, строгое и красивое общественное здание для солидных контор и магазинов, построенное в начале 20 века в стиле рационального модерна. Оно было построено в конце 1880-х годов выдающимся архитектором Каминским, о котором уже не раз упоминалось в этой книге. И в 1914-17 годах перестроена, но с сохранением общего характера и декоративных деталей прежнего здания известным архитектором московского модерна Остроградский. До революции последним владельцем этого дома был личный почетный гражданин Иван Сергеевич Романов, представитель общества Брянских заводов. После революции в доме помещались различные организации, общежития, Часть дома была перепланирована под жилые квартиры, торговые помещения занимали магазины. Далее практически весь квартал занимают постройки Сретенского монастыря. Этот квартал является древнейшим, преданиями и документально отмеченным достопримечательным местом Москвы с самого раннего времени ее истории, эпохи основания города. В преданиях и Хлеб оно называется Кучковым полем. Было оно местом народных сборищ жителей окрестных деревень, местом веча и обсуждения разных общественных событий и проблем. В его названии сохраняется память о легендарном владельце здешних мест, боярине некоем богатым суще Стефану Иванчику Кучке, которого по преданию в середине 12 века убил князь Юрий Долгорукий. Сёло его забрал в казну, а на Москве-реке, на Боровицком холме, поставил град мал деревян и назвал его по имени реки Москвой. Самое раннее зафиксированное документом упоминание Кучково поля относится к 1379 году, и рассказывает оно об эпизоде, видимо, неординарном и поэтому попавшем на страницы летописи, о публичной смертной казни, совершённой на нем того же лета, читаем мы в Троицкой летописи, августа в тридцатый день, во вторник до обеда, в четвертый час дни, Иван Васильев сын Тисяцкого мечем потять быть на Кучковом поле у города Москвы по велению князя великого. И далее летописец добавляет: беем множество народа стояша. Судя по этому сообщению, Кучково поле в 14 веке в Москве играло такую же роль места публичного суда и расправы, Какой позднее, в 17-18 веках, болотная площадь. О преступлении Ивана Васильева, сына Велиминова летопись рассказывает достаточно подробно. Должность тысяцкого, начальника земской рати, существовала еще в Киевской Руси. Князь ведал военными делами княжества, тысяцкий гражданскими. С течением времени с усилением и расширением функций княжеской власти и включением в нее гражданских проблем, Должность тысяцкого в Московской Руси оказалась во многом дублирующей властные права князя и даже при некоторых обстоятельствах превышающей княжескую власть. В княжении Дмитрия Донского московским тысяцким был Василий Вильяминов, человек в Москве уважаемый и близкий к князю. Он умер в 1374 году. И Дмитрий Донской после его кончины никого не назначил на должность тысяцкого, фактически упразднив ее. Однако в Москве имелись люди, которым было выгодно двоевластие. Они составили заговор против князя. Летопись называет два имени его главных участников: сына прежнего тысяцкого Ивана Васильевича Велиминова и богатого купца иноземца из города Суржа, то есть Судака некомата, грека или итальянская спонсанальность. Иван Вильяминов претендовал на отцовскую должность, хотя она никогда не была наследственной. Купец поддерживал и финансировал претензии молодого Вилььеминова. В случае успеха он получал влияние в княжестве не только экономическое, но и политическое. Заговор провалился, И оба главных заговорщика бежали из Москвы в Тверь к тверскому князю Михаилу Александровичу, постоянному сопернику московского князя в борьбе за право на великое княжение. Они уговорили князя Михаила предпринять новую попытку получить заветный ярлык и взяли на себя хлопоты в ворде у хана, в воле которого было назначить великим того или другого русского князя. В Орде Никомат и Вильяминов, даря богатые подарки хану, его женам и приближенным, сумели оговорить и оклеветать московского князя, что деон и часть полученной дани присваивает и измену замышляет. Таким путем они убедили хана отобрать ярлык на великое княжение у Дмитрия и передать его тверскому князю. Вильяминов и Никомат вернулись в Тверь с ярлыком. Князь Михаил тут же напал на московское княжество, чтобы проучить соперника и утвердить свое право. Однако князь Дмитрий не согласился с правом Михаила, московские дружины изгнали тверского князя из московских пределов, вторглись в тверские земли и осадили Тверь. По заключенному миру московский и тверской князья каждый остался при своих владениях и правах. Кроме того, Михаил обязался выдать московскому князю изменников Ивана Велиминова и Некомата. Последняя правда, выполнить не удалось. Некомат убежал в Литву, а Иван и Велиминов укрылся в Орде. Иван Велиминов продолжал борьбу против московского князя. В 1378 году у прибывшего из Орды некоего Папа нашли отраву, злых зелий, лютых мешочек которая дана была ему Вильгельминовым, чтобы извести князя Дмитрия. В то же время тайно проник на Русь сам Вильяминов. Его выследили и схватили. Обвиненный в измене и умысле на жизнь князя Дмитрия, он был на Кучковом поле подвергнут казни, которую описал летописец. Нескольких лет спустя на Кучковом поле была поставлена деревянная церковь во имя преподобной Марии Египетской, Возможно, ее поставилась семья Вельяминовых, которые, несмотря на преступление Ивана, не утратили своего положения при московском дворе. Когда ещё была жива мать Ивана Мария, крестная мать сына Дмитрия Донского Константина, брат Николай, женатый на родной сестре великой княгини и другие. Возведение церкви именно в честь Марии Египетской заключало в себе глубокий смысл. Мария Египетская, рассказывается в ее житии, жила в VI веке в Александрии и имела прозвище Египская, потому что родилась в Египте. В молодости она была блудницей, причем стала ею не ради заработка, а по неудержимой похоти и жажде плотских наслаждений. Однажды, будучи в Иерусалиме и предаваясь там обычным утехам, Мария Египетская захотела войти в христианский храм. Но ей не удалось удовлетворить свое любопытство. Невидимая сила, исходящая от иконы Богоматери, удержала ее за порогом, не давая войти внутрь. И тут Мария осознала глубину своей греховность. Она оставила прежнюю жизнь и удалилась в пустыню. Там она провела 47 лет в полном уединении, посте, покаянной молитве и умерла христианкой, прощённой, причащенной перед смертью святым старцем Засимой. Идея жития Марии Египетской заключается в том, что как бы ни было прегрешение, но велика и милость Божия. Поэтому каждому следует каяться и надеяться на прощение. Грех Ивана Велиминова предательство и измена родине иудин грех, один из самых тяжких. Люди никогда не были склонны прощать его, но христиане, подвергая преступника суду человеческому, душу его поручали Богу. Образ Марии Египетской, прощённой грешницы и молитвенницы за грешные души, всегда привлекал внимание грешного по природе своей человечества. Гёте во второй части Фауста, среди ходатаев за душу Фауста изображает Марию Египетскую. Поэт и философ Аксаков в 1850-е годы пишет поэму «Мария Египетская». Во вступлении к поэме он объясняет, чем привлёк его этот образ и чем эта тема близка современность. Поэма писалась в годы перед преддосмены крепостного права, когда в обществе шли споры между его сторонниками и противниками, и тема покаяния становилась моральной основой положительного решения проблемы. Кто много суетных волнений, кто много благ земных вкушал, пока со страхом не познал всей меры тяжких заблуждений, и мучим жаждую святой, полим огнём воспоминания, в пучине страшной покаяния обрел спасение и покой, тот ближе к нам. Его падение, страданием выкупленный грех и милость Божия для всех животворящее явление. Большой популярностью в России пользовался Духовный стих про Марию Египетскую, записанный многими фольклористами 19 начала 20 века в разных губерниях. На русской почве сюжет жития и образ Марии Египетской обрели русские фольклорные детали и черты национального народного религиозного мировоззрения. Как большинство духовных стихов, стих про Марию Египетскую поэтичен и художественно выразителен. Не этот ли образ стоял перед теми, кто замыслил воздвигнуть на кучковом поле церковь во имя ее? Пошел старец молиться в лес. Нашёл старец молящую, молящую, трудящую на камне стоящую. Волосы у нее дубового кора, лицо у нее аки на дно. А тут старцу боялся её. А и я. Ай, кто еси жена страшная?» Иль скоти это, или лютый зверь, или мнение здесь видение, примечание автора. Мне, эль, пристрашная смерть. Она же ему возглаголовала. "Иди, старец, не убойся меня. Я не скотия и не лютый зверь, я не мщение тебе, не пристрастная смерть. Я богатого купца Киприянова, дочь. Я 30 лет в пустыне живу. Я 30 лет на камне стою". Замоляю, грехи великие, замоляю, грехи великоблудные. А и тут жена просветилась, видом ангельским старцу открылась, и велела она вспоминать ее величати Марии Египетской. И дала она письмена ему, что писала она на камне, житие своё ноготочками. И пошел старец в великий град и принес старцу житие её, и взошел старец в церковь Божию, И велел старец вспоминать жену, ту святую Марию Египетскую, в пятый четверг Великого поста. Почти столетие простояла деревянная церковь Марии Египетской на Кучковом поле, затем была заменена каменной. В начале 18 века фабрикант Алексей Яковлевич Милютин, бывший её прихожанином, построила в ней предел Сретения Господня. В конце 18 века был произведен ремонт церкви Из коллежского коллегиаского Афанасия Абрамовича Гончарова, прадеда жены Пушкина, Натальи Николаевны. Особое внимание оказывал церкви царь Алексей Михайлович, так как Мария Египетская была святой покровительницей его первой жены, Марии Иринны Милославской. И в день именин государница царицы в храме служил патриарх В 1700 году в церковь поступил дар от Иерусалимского патриарха Досифея частица мощей плюс на правой ноги преподобной Марии Египетской. Эта святыня хранилась в храме в серебряном ковчеге. С середины XIX века в церкви Марии Египетской за ее ветхостью служба не производилась. В 1883 году стены церкви были укреплены железными обручами. Внутри поставлены подпорки. Даже на фотографиях середины 1920-х годов храм Марии Египетской Одноглавой, небольшой, с гладкими стенами без украшений, глубоко вросший в землю, производит большое впечатление. От него веет подлинной седой древностью. В указателе московских церквей 1915 года, составленном Александровским по хронологическому принципу, порядке возведения храмов церковь Марии Египетской стоит третьей. Древнее ее были в Москве лишь две церкви: Спас на Бару и Всех Святых на Кулишках. Два десятилетия спустя после постройки церкви Марии Египетской рядом с ней был построен еще один храм. Поводом для его возведения послужило событие на века и до нынешнего времени ставшее памятным в истории Москвы и всего русского государства.